Работаете над командой, затем над проблемой. Несколько лет назад на одном из совещаний в Google группа обсуждала вопрос, касающийся издержек в нескольких развивающихся проектах. Рам Шрирам был обеспокоен, цифры постоянно росли. Не следует ли нам выяснить больше деталей, как проходит работа над проектами? Состоялся обмен мнениями, а затем слово взял Билл. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «у нас правильная команда, и она на своем месте. Они решают проблему». «Я извлек из этого урок», — говорит Рам. «Первым делом Билл работал не над проблемой, он работал над командой. Мы не анализировали проблему, мы обсуждали людей в команде, и то под силу ли им справиться с задачей. Как руководители мы склонны концентрироваться на текущей проблеме. Что за ситуация?» в чем состоят трудности, какие есть варианты решения и так далее. Все это актуальные вопросы, но чутье коуча говорит ему начать с более глобального. Кто работал над проблемой? Правильная ли команда? Было ли у них все необходимое для успеха? «Когда я стал генеральным директором Google», — говорит Сундар Пичаи, «Билл дал мне совет рассчитывать на людей. На руководящем уровне это еще важнее, чем прежде». Выбирайте команду, с которой будете работать. Подходите к выбору тщательно. Билл помог нам применить этот подход для решения проблемы, которая возникла в 2010 году. Apple и, в частности, Стив Джобс сочли, что Android, операционная система Google, нарушала патентные права на разработки Apple для производства iPhone. Они подали в суд на бизнес-партнеров Google, производителей телефонов на платформе Android. Для Билла это была не просто оперативная или юридическая проблема, она затрагивала его лично. Он был близким другом Джобса и других членов совета директоров Apple, а также неформальным, но влиятельным коучем для руководящей команды Google. Как будто ругались двое его детей, а на кону было куда больше, чем любимая игрушка. Подход Билла заключался в том, чтобы сосредоточиться на команде, а не на проблеме. Он ни разу даже не высказал своего мнения по поводу резонности аргументов каждой из сторон, хотя он был хорошо осведомлен о спорных вопросах и характеристиках телефонов, о которых шла речь. Что он сделал, так это посоветовал Эрику назначить ответственным за переговоры с Эппл правильного сотрудника, Алана Юстаса. Алан стал главным дипломатом во взаимодействии с Эппл. Его задачей стало следить за тем, чтобы отношения между компаниями не накалились до предела. Значительно позже в карьере Билла Google планировала внести важные изменения в свою корпоративную структуру. Компания основала новый холдинг под названием Alphabet и решила разнести некоторые из своих спорных проектов, они называются «прочие ставки», по отдельным подразделениям. Эта новая организация подразумевала значительные перемены как в операционной структуре, так и в культуре управления. Сундара Пичай повысили до генерального директора Google, а Ларри Пейдж уступил свое место, чтобы стать генеральным директором Alphabet. Тем временем свой пост покинул глава отдела продаж компании Найк Шароре, оставив дыру на месте одной из ключевых руководящих позиций. Компания связалась с Амидом Кардастани, первым главой отдела продаж. не интересно ли ему будет вернуться? К этому моменту было ясно, что мы войдем в состав «Алфабет» и что Сундар станет генеральным директором Google говорит Амид. Но не было понятно, как мы придем к этому. Требовалось слишком много сложных шагов. Когда он разговаривал с Биллом, они не касались операционных изменений или вопросов тактики и стратегии. Они говорили о команде. Билл хотел, чтобы процесс перехода облегчил кто-то, кто переживает за компанию и ее сотрудников, что прекрасно описывала Амида. Подобная забота о команде редко встречается на таком высоком уровне. Конкуренция обычно беспощадна, но не в случае Билла, Руководящий состав был его главной любовью, отмечает Амит. Работайте над командой, затем над проблемой. Столкнувшись с проблемой или возможностью, первым делом вы должны удостовериться, что над ними работает правильная команда.